Глава 68. Николай, 4.12. Еще 3 часа и 48 минут до конца ночи вне закона. Ярость гнала его вперед, избавляла от боли, обостряла зрение левого, еще оставшегося глаза. Николай чувствовал себя, как после невероятно сильной дозы кокаина. Ему казалось, что вибрирует каждый мускул, каждая нервная клетка. Если бы он сейчас стартовал, то без остановки добежал бы до Потсдома. Столько сил он в себе чувствовал после того, как избежал смерти. Охотники набросились на автомобиль, как саранча. Подвыпившие хулиганы, лишь немногие в масках, но абсолютно все с алчным взглядом, клюнули на последний пост ночи вне закона. Вытащили его и Дэша на дорогу, чтобы обыскать фиат и найти миллионы. Какие идиоты! В то время как одни скакали на Дэше, точно на батуте, пока у того не брызнула кровь изо рта. Другие волокли Николая за волосы по асфальту, вероятно, чтобы прижать его челюсть к бордюру, а потом прыгнуть ему на голову. Почему бы не повеселиться, прежде чем разбогатеть? Но придурки не заметили, каким крепким был их противник, и что он держал в руке. Еще до того, как они уложили голову Николая на бордюр, он пришел в себя, и прежде чем дилетанты поняли, что происходит, он выстрелил мусорному пакету, который держал его за волосы, в рот, не прошло и пяти секунд, как охотники разбежались во все стороны и уступили дорогу Николаю, чтобы он мог довести дело до конца. Здесь и сейчас, на крыше студенческого общежития, в нескольких шагах от внезаконников, которым он сейчас отомстит. Его машина была разбита в хлам, Дэш, похоже, мертв, у него самого остался только один глаз, а все видео, которые можно было превратить в деньги — Каким-то образом исчезли из облака. О, да, они оба сейчас поплатятся за это. Даже в жажде мести, распаляемой яростью и болью, Ник знал, что должен торопиться. Из жильцов вряд ли кто отважится так быстро подняться на крышу. Но появление полиции после аварии, выстрела и криков — это вопрос нескольких минут. К тому же нельзя было исключать, что его подстерегают другие охотники. Ник должен был действовать быстро чтобы посмотреть Бену и Арецу в глаза, когда они будут умирать. И почему бы не начать с жертвы, которые ближе...